Глава 18. Новую функцию костюма я, конечно, хотел попробовать, но было не до того. В интерфейсе появилась новая шкала, говорящая о состоянии дополнительного оружия. А также встроенный в шерсть император, учтиво, сообщил мне способ активации данного девайса. Но, увы, размяться мне никто не дал зомби напали еще до того как я вылез из портала и потому на обучение времени попросту не осталось еще и люди какие то рядом ушивались прямо среди зомби причем прятались они за какими то убогими одноразовыми дождевиками прямиком из азиатского интернет магазина так что мне пришлось немного сдерживаться но и этого хватило более чем действительно предсказатель в прошлый раз подсунул нам по настоящему мощного врага я готовился к чему то подобному Прихватил с собой специально разработанные для этого дела бомбы с направленным взрывом. Они как раз прекрасно крепятся на защитном куполе поселения, и вся энергия выпускается внутрь. То есть, по идее, можно стоять рядом с этой бомбой, и тебе ничего не будет. А вот всему, что находится спереди, придет. В общем, поздоровится. Плюс на моей стороне был эффект неожиданности. Владыка попросту не думал, что его сильный и прочный щит лопнет словно мыльный пузырь за одно лишь мгновение. Всего двух бомб, а потому и поселковой способности он применить не смог. В общем, изрядно потратив ману шерсти, гроги и немножко в себе, я все же добрался до изумленного владыки ладыки. Говорить с ним не стал, просто свернул башку и забрал награду, а следом положил руку на обелиск. Уничтожить, поглотить. Вот оно что. Даже выбор имеется, о чем предсказатель тактично умолчал в прошлый раз. Благо, система расщедрилась на подсказки, пусть и короткие, так что стало понятно, какой выбор чего даст. Уничтожение обелиска позволит ускорить виток развития системы, незначительно замедлить развитие зомби и повысит ваш рейтинг на 481. 481? Много это или мало? Думаю, чем сильнее обелиск или же стела поселение зомби, тем больше очков будет даваться за ее уничтожение. Остальные пункты порадовали еще больше. Как-никак, ускорение витков было бы полезно, тем более, если верить словам предсказателя. На десятом нас ждет какой-то приятный сюрприз с возможным отключением системы. Не думаю, даже почти уверен, что не все так просто. Этот ублюдок в капюшоне темнит. Но добраться до десятого витка хотелось бы как можно скорее, тем более, если регулярно уничтожать обелиски мертвецов и всеми силами не позволять этим тварям мутировать и развиваться. Поглощение обелиска позволяет усилить ваши собственные качества. Усиление значительное, но выбирается случайно. Почему? Вот почему у меня такое стойкое ощущение, что предсказатель выбирает второй пункт, причем регулярно? Насколько он становится сильнее одной системе, известно, но описания врать не будет, если, конечно, его составлял не Антон. И теперь передо мной встал точно такой же выбор, пусть и совсем немного, но помочь всему миру разом или же помочь себе. От подобных желаний грести под себя, преследуя исключительно личную выгоду и наплевав на благо других людей, рождается коррупция. Точнее, рождалась. И мне она очень не нравилась. Как там говорят «начни с себя»? После таких слов в голове невольно начинают возникать вопросы «А почему я?» «Почему начинать надо именно с меня?» «Нельзя поддаваться подобному». «Нет, разок я все же попробую поглотить обелиск, но исключительно из научного интереса. Найду, какой послабже, за который будут предлагать меньше всего бонусов, и проглочу его ради изучения. Остальные же пойдут на благо планеты. Хочется ли мне стать сильнее? Конечно. Но я и без того тот еще грозный ебака. Могу и гасилом приголубить, и быкома греть, в прямом и переносном смысле. Греет он действительно знатно». «Уничтожить». Обелиск без лишних спецэффектов рассыпался в пыль, а я... А я ничего не почувствовал. Новый виток в ту же секунду не пришел. Зомби вокруг не попадали от слабости, а трава не стала зеленее. Впрочем, насчет зомби еще только предстоит уточнить. Ведь те, что есть вокруг, попадали по частям. Тут надо оценивать тех, кто пока еще может передвигаться. А следом меня вместе с шерстью и грогом затянуло в портал и все мы уже по отдельности оказались в портальной комнате. «Ну?» Боры лично пришел встретить меня, и по его виду понятно, что сам он сгорает от нетерпения. «Чего за стелу зомби дают? Можно присоединить?» Я не стал скрывать от своих всю правду. В этих людях я уверен, они не будут жертвовать общим благом ради личного усиления. Да, многие из наших слабы, но они куда сильнее подавляющего большинства населения планеты. Тот же Антон недавно выпросил себе эпический навык «Огненная комета». Просто чтоб было. Теперь он даже иногда вылезает из своей берлоги и стреляет по ползущим внизу мертвецам. Не потому что хочет заработать опыт или награды, а просто потому что теперь может. Он изначально хотел стать магом и своим диким колдовством заставлять врага отрепытать от страха, но вышел куда лучше для всех. Если учитывать, как ярко и красочно взрывались его поделки, Боюсь представить, что было бы на поле боя станет колдуном. Сам бы лопнул, скорее всего. «Ну и что? Будем теперь неразумных бить, а поселениях искать?» — уточнил бурый дальнейший план действий. За последнее время он смог подружиться даже с королевой крыс, так что управление полетами теперь полностью лежит на нем. «Всех будем искать. Разумные тоже нужны. Но поселения, да, важнее», — кивнул я. «А зверей пока давай не будем трогать». Если встретиться, заглянем, посмотрим, но в будущем они могут помочь. Самое сложное не разболтать, зачем все это нужно. Ведь, если скажу, сдохнут нарушение системного разговора. За языком теперь надо следить чуть внимательнее. Как по мне, пусть лучше останутся звери, чем зомби. Четвероногие раньше как-то с нами уживались и теперь не должны доставить много хлопот. Как минимум, если систему и правда можно отключить. По итогу именно зверей можно употреблять в пищу, тогда как мертвечина для таких нужд явно не подойдет. «В Китай», — подумав пару секунд, предложил Олег, — «там зомби дохрена. Значит, и поселений их будет много». Идея здравая, так что я просто кивнул, а следом отправился в укромное местечко, чтобы взяться, наконец, за ответы на множество вопросов. Можно спросить что-то у предсказателя, ведь он собрал действительно много подобных наград. Только за последние дни штук 20, И это лишь в те моменты, когда я за ним наблюдал призрачным глазом. Насколько в его голове информации на самом деле, остается лишь догадываться. А во время раскопки наград закидывал в рот одну за одной сначала фиолетовые, а затем и синие картофельные. Пусть часть из них ушла на усиление бойцов и ремесленников, Но хоть какие-то плюсы от занимаемой должности я ведь могу получать. И так отказался от поглощения обелисков мертвых. Так что воровать из общественных запасов картофеля я могу с кристально чистой совестью». Ответ необычный. Уникальный предмет, который будет подходить для определенного класса, может создать только обладатель этого класса. «Никогда об этом не задумывался, кстати». А ведь моменты правда интересные, и он означает, что я теоретически могу создать призрачный предмет. Руки-то у меня золотые, хоть и жопы растут. Надо будет подумать над этим на досуге, тем более, что работать придется не руками, и призрачные предметы все состоят в основном из энергии, которую я, кстати, могу концентрировать при помощи своего умения. Надо только очков вложить и все отдело в шляпе. Ответ обычный. Чем, Чем сильнее, сильнее противник, тем больше шансов получить ценную награду за его убийство. «Мусор, мусор, мусор!» Я перебирал один серый ответ за другим, и ничего нового из них так и не смог узнать. Сами обычные ответы всегда короткие и о каких-то очевидных вещах. Ответ обычный. Зомби-громила обладает повышенной живучестью, силой, но при этом медлителен, убивая людей или получая от разумного предводителя баллы мутаций, может мутировать бронированного зомби или тяжелого стрелка. «Нет, попадись они мне еще в первом витке, а я бы жрал их пачками. Когда ничего не понимаешь в этой системе, любая крупица информации будет в любом случае на пользу». Тогда у меня были в основном догадки. И подобные награды помогли бы окончательно убедиться в том, что все они, или многие из них, верны. Хотя про баллы мутации для меня и сейчас новость. Никогда не задумывался. Почему вокруг разумных собирается столько интересных тварей? И Гоша об этом не говорил, а значит, и сам не знал. Скорее всего, это нововведение появилось в одном из последних витков, на то и вовсе в последнем. Ответ обычный. Дельфинам свойственно обманывать. Не стоит доверять даже их клятвам. Это прямо десерт. Очень вкусный ответ! Его я и ждал. Интересно. Система так решила подколоть меня или намекает, что стоит заскочить в гости к старому другу. Уверен, у них там точно появился свой подводный городок. Но и расположен он, скорее всего, не на большой глубине. Тем более, что примерно в ту сторону мы сейчас и летим. Как раз путь лежит через Японию. Среди серых восклицательных знаков попадались и зеленые. Я смешивал их в одну кучу, так как по ценности они примерно равны, а вот два синих оставил на потом они точно сообщат что-то новое и интересное. Так, например, зеленые ответы рассказали мне о том, зачем стоит концентрироваться на прокачке какой-то одной характеристики. А лучше и вовсе развернуть ветку и давить в одну точку. То есть вкладывать свободные очки, скажем, не в восприятие, а развернуть эту вкладку и качать то, что нужно. Например, как с тем же восприятием, если развернуть его, можно будет улучшить внимательность и органы чувств. Но я до этого и сам дошел. Вот что обидно. Система не смотрит на то, что я и так знаю. Просто дает заготовленный набор информации. Хотя в одной из последних необычных наград все же попало что-то полезное. Ответ необычный. Развитая скрытая характеристика удачи позволяет вам получать более ценные предметы из наград. И все таки она существует. Проверить эту информацию я не мог, хотя я об этом догадался сам. Но теперь система своим ответом внесла ясность. У разных людей из одной и той же награды может выпасть совершенно разный по ценности предмет. Так что не зря я основал поселковую сокровищницу. Теперь осталось найти какой-нибудь интересный класс, кто сможет увеличить тот самую скрытую характеристику и выдать его Оле. У нее и так удача зашкаливает, судя по тому, что из базового набора она получила аж целый меч. На этом простенькие ответы закончились. Осталось два редких, те, что выпали из владык-зомби. Ответ. ответ редкий. Тема. Тема. Неизвестно. Извест. Сразу после активации награда не выдала случайный ответ. Нет, здесь все немного по-другому. Прелесть редкой награды в том, что можно выбрать тему, по которой я хочу узнать какой-то случайный обрывок информации. Для упрощения задачи система даже подготовила довольно большой список возможных тем. Просто выбираешь нужный пункт, И наслаждаешься. Грех не воспользоваться такой возможностью. По такой логике можно понять, что эпические уже позволяют задавать вопрос, а легендарные... Интересно, существуют ли такие? Скорее всего, с золотым восклицательным знаком можно будет даже поговорить по душам, узнать все тайны мироздания, а то и понять, почему, когда выдыхаешь со звуком «ху», получается холодный воздух, а когда «ха» — теплый. Заодно тому парню расскажу, он точно будет доволен. Прокачки характеристик, мутации зомби, витки развития системы, список обширный, но все не то. Некоторое время я листал, пытаясь понять, что меня вообще интересует. Ведь до этого ничего особо полезного я из ответов так и не выудил. Но ведь неспроста же предсказатель так жадно ворует подобные награды. И никто из его бравой команды так ничего ему поперек и не сказал. Опа! Я невольно улыбнулся, заметив довольно интересный пункт. Не думаю, что система расскажет по этой теме достаточно много, но попробовать явно стоит. Ответ редкий. Тема. Уход системы. После ухода системы у пользователей останутся некоторые ее возможности. Их передача следующим поколениям будет наследоваться на генном уровне. Ничего такого, но ответ этот откуда важнее всех прочих. Уход системы. Она не сообщила о том, что должно предшествовать этому, и чего мы должны сделать, чтобы она ушла. Но это возможно. Теперь я уверен в этом на все сто процентов. Ведь ответы врать не будут. Если есть подобная тема, да и информация о жизни после системы, значит, какие-то миры с этой задачей все же справились. И кто я такой, чтобы не пытаться всеми силами докопаться до истины? Похитить, что ли, предсказателя? Нет, подобный план точно не выгорит. Затащить его в Каспийск было бы самым простым способом выведать всю доступную ему информацию. Но этот парень просто так же живым не дастся. Да и мёртвым тоже. Чего греха таить? Если я приду на встречу с целью выпотрошить его осознание, он сможет предсказать это и больше на контакт не выйдет. А значит, этот мужик в курсе, что делать я этого не буду и даже не попытаюсь. Или его нервозность в последние дни связана именно с этим? Ведь не только я могу задумываться о подобном. Есть какая-то вероятность того, что мне надоест добывать эти восклицательные знаки, и я просто попробую получить все ответы разом. Этого товарища можно попросту запереть здесь, и он будет выполнять все мои приказы. Легко и просто. Корона не позволит ему не врать, ни отлынивать от работы. А ценными кристаллами я могу засыпать его хоть с ног до головы. Пусть усиливается хоть до посинения. Для меня главное – качественные и подробные предсказания. Такая вот нерешаемая задачка. Что ж, у меня есть еще ответ. И много интересных тем, о которых хотелось бы узнать как можно больше исчерпывающей информации. Ответ редкий. Тема «Порталы в другие миры». Великий ваш Одетый в какую-то пару тряпочек, тощий мужчина бежал сквозь густые заросли тропического леса. Хотя, если присмотреться, можно понять, что бежит он по людскому поселению. Просто местные решили не отдаляться от природы, и купол расположили в самой чаще бескрайних лесов. Бежал этот мужик не с пустыми руками, и как только среди деревьев и кустов показался вигвам вождя племени, Он стал разворачивать бережно упакованную шкуру животного сверток. «Великий вождь! Птица, летящая по небесам нового мира!» Такое имя запомнить несложно, а вот быстро выговорить может далеко не каждый. Зато в чате нет повторений, что довольно удобно. «Позвольте войти под сень вашего великого шатра духов!» После его слов тряпка, что прикрывала вход, едва заметно колыхнулась, и гость поспешил войти внутрь. «Говори, потроха пресноводной рыбы!» Вождь отлично помнил имена каждого жителя своего племени, не только самые странные. «Ты закончил с санцией духов?» «Да, вождь!» — растянулся улыбки индейц и подошел к усевшемуся прямо около зеленой стелы на троне мужчины. Выглядел вождь действительно как самый настоящий индейц, лицо раскрашено белыми и красными полосками. На голове традиционная шапка с торчащими в разные истории перьями. Но в отличие от простолюдина, вождь хотя бы одет в коричневую мантию. «Трубка духов!» — прокомментировал подарок потроха пресноводной рыбы. «Полностью готова к использованию». «Трубка духов!» — вождь прочитал системное описание и довольно кивнул. «Вы проверили? Она правда позволяет видеть духов предков?» «Да, конечно!» — воскликнул гость. «Брюхо косолапого бабуина сам попробовал, но, как вы приказали, общаться с духами не стал, хотя всех их увидел. Мир удивителен, и в наших краях очень много добрых и злых духов». Вождь снова довольно кивнул и, взяв в руки трубку, вышел на улицу. Его давней мечтой было пообщаться с духами, о которых говорится в легендах и мифах, что передавались из поколения в поколение. И вот этот момент настал. Расположившись поудобнее на мягкой траве и устремив взгляд в небо, вождь создал на указательном пальце огонь и глубоко затянулся. Дым заполнил его легкие, растекаясь по всему телу теплотой и энергией. А в следующий миг глаза вождя расширились от удивления. Ивать! вы что туда забили, демоны?» — крикнул он, но взгляда от увиденного оторвать не смог. Прямо над деревней как раз проносился километровый шар, в котором заключен огромный город. Внутри шара можно разглядеть множество людей, но и какие-то неведомые твари также летают словно в неуицомости внутри этого пузыря. В какой-то момент одно из существ заметило вождя и, подлетев поближе, уставилось прямо ему в душу. Огромный рогатый двуногий бык некоторое время пялился на удивленного индейца, а затем показал ему средний палец. Я окончательно забыл про человека, полетев дальше гоняться за призрачной головой зомби. «Да что ж так штырит-то?»